ДВАДЦАТЬ СЕМЬ В начале сентября 2001 года Люка приговорили к трем годам тюремного заключения в штате Нью-Йорк. Для Колин это означало свободу, она тогда же подала на развод. Теперь ей снова можно было спокойно жить в Мэдисоне. У нас как раз начинался последний, четвёртый год учебы в университете. Тот самый, когда стадион «Бургер Шейк» в Мэдисоне превратился в стадион «Сол Гольдман». Я присутствовал на церемонии смены названия и помню, что дело было в субботу, 8 сентября. Собрался весь цвет университета. Массивные металлические буквы были закрыты полотнищем, и после речи ректора дядя Сол потянул за веревку. Занавес упал, открыв новое название стадиона. По какой-то необъяснимой для меня причине, единственным человеком, который в тот день отсутствовал, была тетя Анита». Несколько дней спустя в Нью-Йорке случился теракт 11 сентября. Мэдисон, как и вся остальная страна, переживал глубокое потрясение, и только победы «Титанов» немного отвлекли жителей от телевизоров и заставили их вернуться на стадион. Для Вуди начинался блистательный сезон. Он играл на пределе возможностей. В тот момент ничто не предвещало дальнейших событий. Тот год должен был стать для «Титанов» временем окончательного признания. Вуди демонстрировал в игре бешеную волю к победе. Сезон едва успел начаться, а команда из Мэдисона уже набрала немыслимое количество очков, изничтожая соперников одного за другим. Ее достижения привлекали огромное количество зрителей, билеты на матчи достать было невозможно, и город Мэдисон извлекал из этого немалую выгоду. Рестораны были набиты битком, а майки, цветов команды и флаги шли в магазинах на расхват. Весь регион пребывал в легком помешательстве. По всем признакам, титаны в этом году должны были выиграть университетский чемпионат. К числу болельщиц Вуди принадлежала и Колин. Отныне она гордо показывалась с ним в Мэдисоне. Если выдавалась возможность, она пораньше запирала автозаправку и приходила на тренировки. Когда свободное время появлялось у него, он ей помогал. Организовывал поставки, иногда занимался машинами клиентов, а те ему говорили, «Мог ли я вообразить, что чемпион по футболу будет заливать мне полный бак?» Вуди стал не только звездой для студентов, но и любимчиком всего Мэдисона. Одно местное кафе даже включило в меню гамбургер его имени — Вуди. Это был четырехслойный сэндвич с таким количеством хлеба и мяса, что даже величайший обжора не мог его доесть. Тому, кто все-таки его приканчивал, еда доставалась за счет заведения, и еще он удостаивался почетного снимка полароидом, который, подборное одобрение других посетителей, тут же вешался на стену. А хозяин заведения гордо говорил про свой гамбургер. «Этот Вуди совсем как наш Вуди. Его никому не одолеть». В Балтиморе за обедом в честь Дня Благодарения Вуди спросил у семейства согласия изменить имя на своей футбольной майке и написать на ней «Гольдман». Все ужасно обрадовались и разволновались. Впервые он превзошел нас. Благодаря ему мы были уже не Монклерами и Балтиморами, мы были Гольдманами. Наконец-то мы объединились под одним знаменем. Через неделю «Мэдисон Дэйли Стар», «Городская газета», напечатала репортаж о Балтиморах. В нем рассказывалась история Вуди, Гилеля, тетя аниты и дяди Сола. На фотографии все четверо, улыбающиеся и счастливые, держали майку Вуди с надписью «Гольдман». Пока все взоры были обращены на Вуди, устремившегося к спортивной славе, в Балтиморе дядя Сол и тетя Анита незаметно для всех медленно погружались во мрак. Сначала дядя Сол проиграл очень важный процесс, над которым трудился несколько лет. Он защищал женщину, преследовавшую по суду медицинскую страховую компанию, которая отказалась оплачивать лечение ее мужу диабетику. В результате тот умер. Дядя Сол требовал для нее несколько миллионов долларов в возмещении ущерба. В иске ей отказали. Потом между ним и тетей Анитой вспыхнули серьезные разногласия сперва она захотела узнать размеры пожертвования которые он сделал университету Мэдисона, чтобы стадион носил его имя он утверждал что это сущие крохи он просто договорился с ректором она не поверила он вел себя странно вовсе не в его духе было выпячивать свое эго она знала что он очень щедр всегда внимателен к другим людям он добровольно участвовал в раздаче супа неимущим всегда что то подавал бездомным но никогда об этом не распространялся, никогда не хвастался. Он был скромным, застенчивым, за это она его и любила. Кто этот человек, вдруг пожелавший видеть свое имя на футбольном стадионе? Она стала делать то, чего за всю их совместную жизнь не делала ни разу. Рылась в его столе, шарила в его вещах, читала его почту и мейлы. Ей непременно нужно было выяснить правду. Не найдя ничего дома, она, пока он был в суде, под каким-то предлогом зашла в его контору и заперлась в его кабинете. Она нашла скоросшиватель с его личной бухгалтерией и в конце концов докопалась до истины. Дядя Сол обещал университету Мэдисона 6 миллионов долларов. Сперва она не поверила своим глазам. Ей пришлось несколько раз перечитать документы. Как ее муж мог такое сделать? Зачем? А главное, из каких денег? Ей казалось, что это кошмарный сон. Она подождала его в кабинете, чтобы потребовать объяснений, но он воспринял ее открытие совершенно спокойно. «Тебе не стоило копаться в моих делах. Особенно здесь. Я обязан хранить профессиональную тайну». «Не заговаривай мне зубы, Сол. Шесть миллионов долларов!» «Ты пообещал шесть миллионов? Откуда у тебя подобная сумма?» «Тебя это не касается». «Сол, ты мой муж. Как это может меня не касаться?» «Ты все равно не поймешь». «Сол, скажи мне, умоляю, откуда ты взял такие деньги? Что ты от меня скрываешь? Ты что, связан с организованной преступностью?» Он расхохотался. «Чего тебе только в голову не придет?» А «Сейчас оставь меня, пожалуйста. Уже поздно, а мне еще нужно поработать». Я ничего не замечал. Я либо был в университете, либо с Александрой. Рядом с ней я был абсолютно, безраздельно счастлив. Она знала меня как никто, понимала меня как никто. Могла читать мои мысли, угадывать, что я скажу, когда я только раскрывал рот. Она окончила университет уже год назад и теперь пыталась пробиться в мир музыки, но ее карьера не клеилась. Мне не очень нравился продюсер, с которым она связалась. По-моему, он продвигал не столько ее музыку, сколько образ, картинку. Он говорил, что это взаимосвязано, но я думал иначе. Для таланта Александры такие методы не годились. Я старался донести это до нее, Пытался внушить, чтобы она в первую очередь прислушивалась к себе. Она сочиняла отличные песни, а продюсер, вместо того, чтобы помочь ей развить свой талант, все время тормозил ее и запихивал в готовые схемы, которые якобы нравятся большинству. Структура — вступление, куплет, припев, второй куплет, припев, разработка, предприпев, кода. Первый припев длился ровно минуту. Продюсеры проделывали с музыкой ту же кощунственную операцию, что с книгами и фильмами. Подгоняли их под шаблон. Порой она совсем падала духом. Говорила, что ничего не добьется. Что лучше ей все бросить. Я старался поднять ей настроение. Иногда уезжал на ночь из университета к ней в Нью-Йорк. Обычно она, грустная и подавленная, сидела в своей комнате. Я уговаривал ее преодолеть себя, взять гитару и вел играть в какой-нибудь бар со свободной сценой. Результат всякий раз бывал одним и тем же. Она электризовала зал. Шквал аплодисментов после каждой песни придавал ей сил. Со сцены она спускалась сияющая. Мы шли ужинать. Она снова была счастлива. Она снова болтала безумолку, как я любил, и забывала свою печаль. Весь мир принадлежал нам. Почти на каждые выходные я приезжал в Мэдисон посмотреть, как играет Вуди. Присоединялся на трибунах стадиона Сол Гольдман к группе его главных болельщиков — дяди Солу, тете Аните, Патрику Невиллу, Гилелю, Александре и Колин. Победы породили первую волну слухов. Говорили, что каждую неделю посмотреть на него приезжают скауты главных клубов НФЛ. Патрик утверждал, что скоро прибудут представители Giants. Дядя Сол уверял, что менеджеры Рэйвенс самым пристальным образом следят за титанами. В дни матчей Гилель высматривал на галереях стадиона Сол Гольдман скаутов, а потом кидался в раздевалку и отчитывался перед Вуди. «Вуд!» — завопил он однажды вечером. «Я заметил, по крайней мере, одного! Сидит, записывает и по телефону все время говорит. Я пошел за ним на парковку, у него массачусетские номера». «Понимаешь, что это значит?» «Нью-Ингленд, Патриотс», — недоверчиво спросил Вуди. «Патриотс, старик!» — ликовал Гилель. Они бросились друг к другу в объятия под восторженные вопли переодевавшихся игроков. Дважды после окончания победного матча наблюдатели из знаменитых команд подходили непосредственно к дяде Солу и тете Аните. В день, когда титаны разгромили ягуаров из Кливленда, Единственную команду, которая в этом сезоне, как и они, не потерпела ни одного поражения, а в прошлом году выиграла чемпионат, Патрик Невилл пришел к Вуди в раздевалку со скаутом из Нью-Ингланд Патриотс, тем самым, которого несколькими неделями раньше заметил Гиллель. Тот вручил Вуди свою визитку и сказал, «Мой мальчик, Патриотс счастливо будут видеть тебя в своих рядах». «Боже, спасибо, сэр», — ответил Вуди, — «Даже не знаю, что сказать. Надо поговорить с Гилелем». «Гилель, это твой агент?» — спросил скаут. «Нет, Гилель мой лучший друг. У меня, собственно, нет агента». «Я могу быть твоим агентом», — внезапно предложил Патрик. «Всегда мечтал этим заняться». «Конечно, с удовольствием», — отозвался Вуди. «Вы этим займетесь? «Разумеется. В таком случае предоставляю вам вести переговоры с моим агентом» с улыбкой сказал Вуди скауту. Тот крепко пожал ему руку. «Удачи, мальчик. Все, что тебе остается сделать, это выиграть чемпионат. Встретимся в НФЛ». В тот вечер, вопреки обыкновению, Гилель с Вуди не стали праздновать победу с остальной командой. Запершись в своей комнате с Патриком, страшно увлеченным новой ролью агента, они обсудили открывающиеся перед Вуди возможности. «Надо попытаться все оформить до конца года», — сказал Патрик. «Если ты выиграешь чемпионат, никаких особых сложностей не предвидится». «О какой первоначальной сумме может идти речь, как вы думаете?» — спросил Гилель. «Посмотрим. Но в прошлом месяце Патриотс предлагали университетскому игроку 7 миллионов долларов». «7 миллионов долларов?» — Вуди перехватило дыхание. «Семь миллионов долларов», — повторил Патрик. «И поверь, сынок, ты стоишь не меньше. Если не на этот год, так на следующий. За твою карьеру я спокоен». После ухода Патрика Вуди и гилель не спали всю ночь. Лежа на кровати с открытыми глазами, они переваривали размер возможного контракта. «Что будешь делать с этой кучей бабла?» — спросил гилель «Поделим пополам». «Половину тебе, половину мне». Гелель улыбнулся. «Зачем тебе это делать? Ну ты же мне как брат, а братья делятся всем». В начале декабря 2001 года «Титаны» перед полуфинальными матчами чемпионата проходили антидопинговый контроль. Неделю спустя Вуди после утренней тренировки не явился на лекцию по экономике. Гелель тщетно пытался прозвониться ему на мобильный. Он решил пойти на стадион, посмотреть, нет ли его там, но по дороге через кампус увидел, как перед зданием администрации паркуется черный шевролей юкон Патрика Невилла. Гелель понял, что что-то случилось, и подбежал к Патрику. «Патрик, что стряслось?» «Вуди тебе не сказал?» «А что он должен был мне сказать?» Он погорел на допинг-контроле. «Что?» «Этот дурак принял допинг». «Патрик! Этого не может быть!» Гилель пошел с Патриком в кабинет ректора. Помимо самого ректора, там сидел на стуле совершенно убитый Вуди, а перед ним стоял комиссар университетской футбольной лиги. Увидев Патрика, Вуди с умоляющим видом вскочил со стула. «Патрик, я ничего не понимаю!» — воскликнул он. «Клянусь, я ничего не принимал!» «Что происходит?» — спросил Патрик. Ректор представил Патрика комиссару как агента, Вуди, и попросил описать ситуацию. «У Вудро положительная пробы на пентазоцин. Основная и все проверочные пробы дали одинаковый результат. Это очень серьезно. Пентазоцин, производное от морфина, вещество, строго запрещенное лигой». «Я не принимал допинг!» — крикнул Вуди. «Честное слово, зачем мне это делать?» «Сейчас же прекратите этот цирк, Вудра! — рявкнул комиссар. — Ваши результаты слишком хороши, чтобы быть честными. — Я недавно простудился, и врач прописал мне витамины. Я принимал только то, что он сказал. Зачем мне это дерьмо? — За тем, что у вас травма. Повисла короткая пауза. — Кто вам сказал? — спросил Вуди. — Командный врач. У вас тенденит руки и порвана плечевая связка. Прошлой весной я ввязался в драку, а потом меня избили копы но с тех пор прошло по меньшей мере восемь месяцев. — Я не желаю слушать ваши небылицы, Вуди, — оборвал его комиссар. — Но это правда, честное слово. — Вот как? И вы не перетренировались этим летом? У меня есть справка от врача команды, он утверждает, что из-за постоянных болей отправил вас на УЗИ руки, которая выявила довольно серьезный тендинит, вызванный, по его мнению, чрезмерно часто повторяющимися движениями. Вуди был в отчаянии. Его глаза наполнились слезами. «Да, верно. Врач хотел, чтобы я на время прекратил играть», — объяснил он. «Но я чувствовал, что могу занимать свое место в команде. Я же знаю свое тело. После чемпионата я бы подлечился. Вы считаете, что я как полный идиот принимал допинг прямо перед полуфиналами чемпионата?» «Да», — ответил комиссар, — «потому что вам было слишком больно играть без обезболивающего». Думаю, вы принимали талацен перед играми. Все знают, что это действенное средство. Известно и то, что его следы в крови быстро исчезают. Думаю, вы прекрасно это знали и решили, что если прекратить его прием задолго до финала чемпионата, антидопинговые пробы ничего не покажут. Я ошибаюсь?» Повисло долгое молчание. «Вуди, ты принимал эту мерзость?» — в конце концов спросил Патрик. «Нет, клянусь, наверное, врач ошибся, когда я болел». «Врач тебе талоцен не прописывал, Вудра, ответил комиссар. «Мы проверяли. Только витамины». «Значит, фармацевт, когда делал порошки». «Довольно, Вудром, приказал ректор. «Вы обесчестили наш университет». Он снял со стены рамку с университетской газетой, на обложке которой поместили фото Вуди и выбросил в корзину. Патрик Невил повернулся к ректору. «И что теперь будет?» «Нам надо все обсудить. Как вы понимаете, ситуация крайне серьезная. Правила лиги в подобных случаях предусматривают отстранение игрока, а правила Мэдисона предусматривают отчисление из университета». «Вы уже подписали контракт с Нью-Ингленд Патриотс?» — спросил комиссар. «Нет. Тем лучше» иначе они могли бы потребовать от нас возмещения ущерба за подрыв своего имиджа. Первым в гнетущей тишине снова заговорил комиссар. «Мистер Невил, я имел долгую беседу с ректором. Этот случай может запятнать репутацию Мэдисона и репутацию чемпионата. Все вокруг зациклены на подвигах Вуди». «Если зрители узнают, что он принимал допинг, это станет сильнейшим ударом по всем нам, и мы хотим во что бы то ни стало избежать подобной ситуации. Но мы не можем закрывать глаза». «Так что вы предлагаете?» «Компромисс, который устроит всех. Скажите, что Вуди получил травму, что у него серьезная травма, и он больше не сможет играть». Взамен Лига прекратит разбирательство, и репутация Мэдисона не пострадает. Это означает, что дисциплинарный совет университета не станет заниматься Вудро, и он сможет доучиться у нас. Сколько времени он не сможет играть из-за травмы? Он вообще не сможет играть. Но если он не будет играть, ни один клуб НФЛ его не возьмет. «Мистер Невилл, вы, кажется, не осознали всю серьезность ситуации. Если вы не согласны, мы начнем дисциплинарное разбирательство. Об этом узнают все. В случае дисциплинарного разбирательства Вуди будет исключен из команды и наверняка исключен из университета. У вас будет возможность обжаловать решение, но вы проиграете, потому что результат проб однозначный. Я даю вам возможность похоронить эту историю, пока не поздно». Услуга за услугу. Репутация титанов не пострадает, а Вуди закончит учебу. «Но с его карьерой футбольного игрока будет покончено», — сказал Патрик. «Да. Если такой компромисс вас устраивает, даю вам 24 часа. Соберите пресс-конференцию и объявите, что Вуди получил травму на тренировке и больше не сможет играть в футбол». Комиссар вышел из кабинета. Вуди в полном отчаянии молча закрыл лицо руками. Патрик и Гилель отошли в сторону. «Патрик», — сказал Гилель, — «наверняка можно что-то сделать. Это же безумие какое-то в конце концов». «Гилель, он ни в коем случае не должен был принимать талоцен. «Да не принимал он эту дрянь!» «Гилель, я сильно сомневаюсь, что фармацевт ошибся, выдавая ему витамины. А его травмы доказаны». «Да даже если мы допустим, что он намеренно принимал талоцен, это всего лишь обезболивающее». «Это лекарство запрещено Лигой». «Мы сможем обжаловать решение». «Ты же слышал, он проиграет. Я это знаю, и ты знаешь. Ему дали уникальный шанс сохранить место в университете. Если он подаст жалобу, вся эта история с допингом выплывет наружу. Он потеряет всё». «Университет вышвырнет его вон, и никакой другой университет не согласится его взять. Он парень очень перспективный, ему надо доучиться. При таком компромиссе он хотя бы голову свою спасет». В этот момент Вуди вышел из кабинета, встал перед Гелелем и Патриком и сказал, вытирая слезы тыльной стороной руки. «Ничего мы обжаловать не будем. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал». Не хочу, чтобы дошло до Соло с Анитой. Если они узнают правду, мне будет слишком стыдно. Я ношу на майке имя Гольдман, я его не запятнаю. Патрик созвал на завтра пресс-конференцию. Леди-джентльмены, вынужден сообщить вам, что университет Мэдисона и команду Титанов постигло большое несчастье. Наш многообещающий капитан Вудра Финн получил серьезную травму на одиночной тренировке в тренажерном зале. У него порваны связки плеча и руки, и, вероятнее всего, он больше не сможет играть в футбол. Вместо него будет назначен новый капитан. Мы желаем Вуди скорейшего выздоровления и самых больших успехов в новой карьере. По просьбе Вуди мы сохранили дело в тайне. Правду о том, что с его футбольной карьерой покончено, знали, помимо Патрика Невилла, только Гилель, Александра, Коллин и я. В день пресс-конференции тетя Анита с дядей Солом примчались в Мэдисон и провели там несколько дней. Ничего не зная об истинных причинах ухода Вуди из спорта, они вбили себе в голову, что вылечит его. «Мы тебя поставим на ноги», — обещал дядя Сол. Вуди уверял, что ему слишком больно, и вряд ли можно надеяться, что однажды он вернется на поле. По настоянию тёти Анита он сделал рентген. Снимок показал серьезные повреждения, сильнейшее воспаление сухожилий предплечья и плеча, а, судя по УЗИ, даже частичный разрыв связок. «Вуди, ангел мой, как же ты играл в таком состоянии!» ужаснулась тетя Анита. «Вот потому больше и не играю». — Я не специалист, посоветуюсь с коллегами из Джона Хопкинса, — сказала она. — Но вряд ли это необратимо. Будем надеяться, Вуди. — Я уже не надеюсь. Неохота. — Что с тобой, мой большой мальчик? — встревожился дядя Сол. — Ты совсем полдухом. Даже если тебе придется сделать перерыв на несколько месяцев, всегда есть надежда, что какой-то клуб тебя возьмет. Вуди признался нам, что летом получил травму на тренировке, но клялся, что не принимал талоцен. Однако результаты рентгена заставляли усомниться в том, что он мог играть без обезболивающих. Сам он считал единственно возможным объяснением то, что командный врач запутался, выписывая ему витамины для лечения простуды. «Не верится мне в эту историю», — сказал я Александре. «Он вилку за столом еле держит. Не знаю, конечно, но не уверен, что он по собственному почину не принимал талоцен. «Зачем ему нам врать?» «Наверное, потому что ему стыдно». Она поморщилась. «Сомневаюсь». «Ну, естественно, сомневаешься. Ты б ему вообще все грехи без покаяния отпустила. Вечно с ним носишься, как с торбой». «Марки, ты что, ревнуешь меня к нему?» Я уже жалел о том, что сказал. «Да и вовсе нет», — ответил я не слишком уверенно. Маркикетик, обещаю, когда у тебя из-за полоумного врача, перепутавшего лекарства, проедут мимо носа 7 миллионов долларов и карьера профессионального футболиста, ты получишь право как минимум на такое же внимание, какое я оказываю Вуди». Вуди так и не окончил университет. На зимних каникулах, которые начались сразу после его исключения из титанов, мы с Гилелем пытались его приободрить, но без особого успеха. К началу занятий он, так и не оправившись, поехал в Мэдисон, но не смог переступить границу кампуса. На подъезде к первым строениям он остановил машину. Ты чего? спросил Гелель, сидевший рядом. Не могу. Что не можешь? Вот это все. — выдохнул он, показав на стадион Сол Гольдман. Он вылез из машины и сказал Гилелю, «Поезжай, я потом. Мне надо пройтись». Гилель в некотором замешательстве уехал. Вуди так и не пришел. Ему нужна была любовь и нежность. Он пошел на автозаправку и укрылся у Коллин. Больше он с ней не расставался. Стал жить у нее и целый день работал с ней на заправке. Отныне только она удерживала его в Мэдисоне. Без нее он бы давно сбежал куда подальше. Гилель каждый день заезжал к нему, приносил конспекты, пытался убедить его не бросать все под самый конец. «Вуди, тебе осталось доучиться всего несколько месяцев. Не упускай такой шанс!» «Мне не хватает духу, Гил. Я больше не верю в себя и вообще ни во что не верю. «Вуди, ты принимал допинг?» «Нет, Гелель, клянусь. Вот потому и не хочу возвращаться в этот лживый университет. Не надо мне больше от них ничего. Они меня уничтожили». Спустя несколько недель, 14 февраля 2002 года, Вуди решил в последний раз съездить в университет Мэдисона, забрать свои вещи из их с Гелелем комнаты. Колин одолжил ему свою машину, и он под вечер отправился в кампус. Попытался дозвониться Гилелю, но безуспешно. Наверное, тот работал в библиотеке. Он постучался. Никакого ответа. Ключ у него сохранился. Он вытащил его из кармана, повернул в замочной скважине открыл дверь. В комнате никого не было. На него вдруг навалилась печаль. Он немного посидел на своей кровати и еще раз оглядел комнату. На миг закрыл глаза и снова увидел, как они с мы Александрой в яркий солнечный день гуляют по кампусу, а на них все смотрят. Помечтав с минуту, он открыл большую сумку, которую принес с собой, и начал складывать туда свои вещи. Несколько книг, фотографий, любимую лампу, привезенную из оу кроссовки в которых пробежал столько километров потом открыл шкаф с одеждой своей и Гилеля. три верхних полки были его он все переложил в сумку потом отступив немного назад с грустью посмотрел на открытый шкаф первый раз в жизни он по своей воле уходил от Гилеля. всматриваясь в полки он вдруг заметил на нижней полке Гилеля в самой глубине неясные контуры какого-то предмета Подошел поближе и разглядел бумажный пакет, спрятанный за кучей одежды. Непонятно, почему ему захотелось посмотреть, что там такое. Что-то привлекло его внимание. Он раздвинул одежду и вытащил пакет. Открыв его, он побледнел и почувствовал, что пол уходит у него из-под ног.